Глава двадцать Глеб. Какого хрена? Нашёл время для звонка. Почему меня надо было прерывать на самом интересном месте? Все так хорошо шло, день в самом разгаре, а тут Аркаша со своей новостью. Арендодатель не хочет подписывать договор. Приезжай. Я когда-нибудь убью Аркашу. Неужели нельзя решить все самостоятельно? Предложить мужику денег побольше, условия получше в конце концов. Специально отложил все дела на завтра, хотел прийти пораньше и побыть наедине со своей девочкой, но все планы опять канули в лету. Последняя неделя выдалась крайне тяжелой. Партнеры все чаще желали встретиться лично со мной обсудить какие-то несущественные вопросы. Открытие нового филиала выбивается из плана, а теперь приписался подарок для Ксюши. Я бы мог отложить любой вопрос до следующего дня, послать всех к чертовой матери, но это дело обязан довести до конца. ради моей малышки, ради того, чтобы видеть счастливое лицо и яркий блеск в любимых глазах. Аркаша оказал мне огромную услугу, нашёл отличное помещение под аренду, большое пространство, ровные полы, звукоизоляция на высшем уровне, да и находится в доступной близости к обычным смертным. Небольшой ремонт и всё готово. Но недавний звонок выбил из колеи, заставляя немедленно оставить свою малышку в одиночестве. «Ну ничего, я уговорю этого болвана подписать со мной пожизненный договор. Кровью. Моя девочка достойна лучшего. Не позволю какому-то идиоту кабениться из-за личной встречи. Но всё оказалось куда сложнее». «Ну что?» – поприветствовав друга, спросил я, пока мы шли к кабинету директора. «Ничего», – возмутился Аркаша, жестикулируя руками в разные стороны. «Такими темпами этот ураган и меня коснётся. Хотя о чём это я? Уже коснулся, судя по сложившимся обстоятельствам». «Не хочет подписывать и всё тут. Видите ли, поступило предложение получше». «Какая сука решила увести у меня зал прямо из-под носа?» Чересчёр громко задал вопрос, который в конечном итоге окажется риторическим. Снующие туда-сюда люди обернулись на нас, как на двух идиотов, смотрели странно, из-под тишка. Но я этого, казалось, не заметил по одной простой причине. Моё внимание переключилось на человека, который развеял все сомнения. «И тебе привет, дорогой!» Слишком довольный голос из прошлого заставил замереть на месте. Ладно, вру. Не пригвоздил к полу, просто слишком сильно удивил. И не меня одного, судя по напряжённому взгляду Аркаши. Тоже не ожидал увидеть здесь мою бывшую жёнушку. Поверь, дружище, лучше тебе не знать, что я испытал, когда увидел впервые в ресторане. Что ты здесь забыла? Вопрос в лоб. Большего и не надо. Не сейчас. «Снимаю зал для открытия школы, а что?» Жанна показала рукой на то самое помещение, которое я так хотел подарить Ксюше. «Это мой зал». «Правда?» Голубые глазки захлопали так быстро и невинно, словно готовы заставить хрупкое тело женщины взлететь к потолку. Наигранно, фальшиво. «Извини, кто не успел, тот опоздал». «Вообще-то мы договорились еще несколько недель назад», ставил свое слово Аркаша. Судя по выражению лица друга, этот разговор не обещал ничего хорошего. Эти двое знали друг друга много лет, а отношения так и не изменились. Такие же враждебные. А после развода он на дух не переносил Жанну. В принципе, как и я. Думаю, этот вопрос мы можем уладить за ужином. Тебе ведь нужен этот зал, правда? Мы можем договориться. Взгляд когда-то любимых глаз стал хищным, хитрым. Ещё некоторое время назад смог бы поверить в случайность или в судьбу, но не сейчас. Жанна не просто так явилась сюда. Неспроста заняла именно то помещение, на которое я так рассчитывал. Интуиция подсказывает, что здесь не всё чисто, а она не подводит меня уже много лет. Мы спепеляли друг друга взглядом, словно в гляделке играли. Вопрос в том, кто проиграет. Но ответ на него мне узнать не удалось. Аркаша дёрнул меня за локоть и потащил в конец коридора. «Как юнца». Видимо, именно он не выдержал нарастающего напряжения между нами с бывшей. «Слушай, давай ты отвлечёшь её, а я бабке-арендатору предложу», — высказал свою стратегию друг. «А раньше не мог так поступить?» «Не мог, блин!» — Аркаша чуть повысил тон. «Я же не знал, что эта стерва вмешалась в наши дела. Как думаешь, специально?» «Лучше нам этого не знать». «Вру. Я прекрасно осознавал, что её присутствие здесь не случайно». Но в глубине души я хотел надеяться на обратное. Не стоит сейчас связываться с грузом прошлого, который не так давно отпустил. Не стоит идти на поводу у женщины, изменившей мою жизнь с ног до головы. Дважды. Один раз, когда влюбился в нее, а второй, когда застукал на измене. Жанне не место в моей жизни, и с этими случайными встречами пора завязывать». Я бы с удовольствием послал её ко всем чертям, заставил бы любым способом заткнуться, но один факт остановил меня от всего действа. «Ксюша. Так хочется сделать ей приятное. Я вижу, как она порой скучает по балету, как хочет вновь выйти на сцену. Что не сделаешь ради любимой, на какие жертвы не пойдёшь? Почему бы не поискать другой? Это вопрос принципа. Уверен, что Жанна и туда свою руку приложит. Поехали». подойдя к бывшей жене, кинул в её сторону одно лишь слово, после которого следовало пойти за мной. На странность именно так она и поступила. Стук облучков слышался совсем рядом, как в старые добрые времена. Странно, что она не состроила из себя королеву, а послушно семенила рядом. Подбирать отдельный ресторан не видел смысла, затащил бывшую в ближайшую кофейню и, судя по ценам, явно не дешёвую. «Пойдёт. Как раз в её стиле». Официант поначалу предложил уединённый уголок для двоих, но, стоило мне отмахнуться, проследовали к первому попавшемуся месту. «Сейчас плевать на всю эту ерунду. Главное — договориться с Жанной». «Чай, кофе?» — поинтересовался молодой парень в фартуке. «Мне, пожалуйста, зелёный чай, и я не голоден», — вновь мысленно послал на все четыре стороны назойливого официанта. «Дайте нам, наконец-то, обсудить дела. Триста раз пожалел, что пришёл именно сюда». «Знаешь, я все время вспоминала о тебе», — начала Жанна, когда нас оставили в покое. «Что ты хочешь?» Меня не взволновали эмоциональные порывы бывшей жены. Сюда я пришел исключительно по делу. Если бы не мое желание обрадовать Ксюшу, хрен бы я сюда пошел с этой женщиной. Абсолютно чужая. Чужой взгляд, чужая фигура, чужая манера речи. Я отвык от надменности в ее характере, от колкости в голубых глазах. Привык к душевности и наивности одной хрупкой блондинки, той, которая ждала меня дома во всеоружии. Сейчас, сидя перед Жанной, в голове возникает другой образ, светлый и чистый, смотрящий на меня влюбленными серыми глазами. Ради нее я здесь. Ради нее терплю рядом с собой ненавистную женщину. Ради любимой жены. «Если ты поможешь найти точно такой же зал, я от тебя отстану». Отпив немного чая, холодно произнесла Жанна. «А сама не можешь?» Иронизируя, наблюдая за бывшей женой. «Нет, не могу. Понимаешь, у меня много дел. Не умею я, как робот, заниматься всем и сразу. А ты в этом спец. Умеешь, не ври». Констатация факта. Утверждение. Как угодно можно назвать, но, судя по чуть потемневшим от злости глазам, я оказался прав. Но зачем ей это? Её хахаль не в силах помочь своей благоверной? «Я скучала по нас», — произносит Жанна с толикой досады. А вот и ответ на мой вопрос. В этот момент в голове крутились одни матерные ругательства, начиная с буквы «Б», заканчивая буквой «Х». За что мне такое счастье? Когда-то давно я желал услышать эти слова. Когда мы развелись и в один момент оказались чужими друг другу, в глубине души желал, чтобы Жанна пожалела о своём поступке и вернулась обратно. Эти мысли казались абсурдными после случившегося, но любовь не проходит в одно мгновение. Боли разочарование в человеке проходят постепенно, со временем, и эти чувства через столько лет больше не мучили. Да, когда-то давно мечтал, что бывшая жена-изменщица на коленях молила о прощении, а сейчас её слова о тоске не тронули ничего внутри. Абсолютно. Обычные звуки, летящие по воздуху. Не более того. «А я нет». ответил уверенно, замечая, что на фарфоровом лице Жанны не дрогнул ни один мускул, ждала, что я отвечу именно так или же держалась изо всех сил, не показывая истинные эмоции. «У тебя ведь есть другая, молоденькая, наивненькая, в рот тебе смотрит. Надолго ли?» Знакомый тон, уверенный, надменный, словно знала наперёд об итоге моего брака. «Но всё это хрень собачья. Жанна ни черта не смыслит в долгих отношениях, в преданности». а главное, в любви. Блять, где Аркаша? Какого хрена он так долго возится с этим мудаком? Мне тут скоро в любви будут признаваться, пока он копошится с арендодателем. Наверняка через пять минут предложат начать всё заново, оставить прошлое позади. А я не хочу. Я люблю другую. Преданную, красивую, обаятельную, чьим телом наслаждался не так давно. Ту, которая поддержала меня, с которой нам удалось наладить контакт. Чья кожа сверкала в свете светибром в нашей комнате, чьи губы улыбались с утра лишь мне одному, чей взгляд сверкал ярче полярной звезды. Наши отношения начались странно, нестандартно, переживали ссоры, недомолвки и невзгоды, отрицание провокацию и борьбу характеров. Однако сейчас мы жили как нормальная семейная пара, каждый день доказывая друг другу свою привязанность, свою преданность, свою любовь. Но любит ли меня сама Ксюша? От ответа на реплику Жанны спасает СМС от Аркаши. «Зал наш, чувак!» «Ну, наконец-то!» «Как долго ждал это сообщение?» «Подумал уже, что мне придется долго терпеть общество этой женщины». «Я не стану тебе помогать. Этот зал мой», — резко объявила о полной капитуляции. Жанна даже не сразу поняла, к чему я клоню. Молчала секунд 20 будто пыталась понять истинный смысл сказанных слов. Но здесь один посыл — моя победа. уверен Да, арендодатель только что подписал с нами договор. Её лицо в этот момент никогда не забуду. Сдержанность, граничащая со злостью. Молодец, Аркаша, с меня причитается. Что ж, была рада с тобой пообщаться. Прощай. Немедля вытащил из портмона красную купюру и швырнул её на стол. Пусть подавится, лишь бы больше лица её не видеть. Ты же знаешь, я люблю, когда говорят... Раньше, еще в совместной жизни, не обращал внимания, когда говорил «до свидания». Не понимал смысл этих слов, считал синонимом «прощай». Но сейчас мне от всей души хочется сказать именно «прощай, Жанна». и Я произнес ненавистное ей слово. Поставил жирную точку. Раз и навсегда. Мы больше не увидимся, не пересечемся. Плевать, насколько сильно я задел самолюбие бывшей». Сейчас меня интересовала лишь одна красавица, которая спешила на всех парах. Почти. Во время повторного звонка Аркаше он посоветовал опять навестить чёртова арендодателя, ещё раз осмотреть зал и нанять рабочих, чтобы быстро приготовили сюрприз для моей малышки. Успею до вечера, а затем мы продолжим с того, на чём остановились. Только дождись меня.